Глава 5. Наши старшие братья, великие космические учителя, из любви к нам пожертвовали своим блаженством в высших мирах, на которые они имели право. Они остались на земле, чтобы помочь людям победить зло, спасти от гибели наши души. Величие этой жертвы нам даже трудно себе вообразить. Аврора. Странный мужчина. И зачем я его только впустила? На что я надеюсь? Но глупое сердце, разбитая душа, зацепились за его безумные слова ниточками, зыбкой надежды. Нощенаделавито в всучил мне коробку с тортом, а сам стал разуваться. Я следила за ним внимательным и настороженным взглядом. Очевид я действительно сошла с ума, и теперь начала притягивать к себе соответствующую публику. Я рассматривала человека, который задел меня своими словами и недоумевала, почему я его не выгоню. Я застыла соляным столбом, И жду, когда он снимет другую чертову туфлю со стоптанной подошвой и, наконец, расскажет о моем сыне. «Твой сын мертв». Жестоко вернул меня в реальность мой уставший разум. «Как вас зовут?» Спросила незнакомца, тряхнув головой, прогоняя въедливые мысли. Он снова рассмеялся, снял куртку, которую носил, наверное, не один десяток лет, и сказал... «Ни один человек не сможет выговорить мое имя, так что называй меня как хочешь». «Так-так, и где у нас тут кухня?» Прошел он мимо меня, проводя рукой по обклеенным обоями стенам. «Хороший у тебя дом, Аврора, уютный. Твоему сыну тут нравилось». И снова этот идиотский смех. «Поздравляю тебя, Аврора. Ты будешь пить чай с безумным бомжом и рассуждать о своем ушедшем сыне». Я рассердилась на саму себя, свою слабость, На этого человека, который постоянно ржет, насмехается зачем то дал надежду? Надежду на что? Похоже, мне нужна помощь специалистов, раз я готова поверить словам первого встречного о том, что мой сын жив и находится в другом мире. Прекратите! Зло процедило. Прекратите смеяться! Я не вижу ничего смешного в моей ситуации. Говорите, что вам нужно, и что вы знаете о моем сыне, и убирайтесь. Или не говорите ничего, и все равно убирайтесь. И опять он смеется. Я хочу его придушить, убить, но лишь бы не слышать этот жестокий смех. Я не уйду, пока не расскажу. Что? Что вы хотели сказать? Что мой сын в другом мире? Я и так это знаю. «Сядь», — сказал он вдруг изменившимся и серьезным тоном. Я не смогла противиться этому властному приказу и опустилась на стул, продолжая держать в руках коробку с тортом. Он тоже сел на кухонный стул и посмотрел на меня своими безумными глазами, в которых вдруг отразилась вся вселенская скорбь и печаль. Его лицо ожесточилось и словно изменилось. Скулы стали резче выступать, брови нахмурились и практически сошлись в единую линию. Тонкие губы побледнели, и стало казаться, что он моментально постарел на целую вечность. «Как с вами людьми тяжело работать», — прошептал он тихо. «Что вы?» — спросила онемевшими губами и замерла. Из моего рта выскользнуло облачко пара, как бывает при морозе. Я поняла, что температура в комнате резко упала. Обеденный стол в мгновение ока покрылся хрустящей изморозью. Я поюжилась от холода. Что происходит? «Я ведь уже сказал, Аврора, я хранитель. А сейчас, в данный момент, я твой хранитель. Мне сложно находиться в этом позаимствованном человеческом теле, и сдерживать себя, чтобы ненароком не навредить ему. Поэтому давай я уже перейду к делу. — Вы ангел-хранитель? — спросила, не понимая происходящего. — Так не бывает. Или бывает? Неужели он сможет мне помочь и вернет моего Пашеньку? Кажется, что мое сердце сейчас разорвется от волнения. Коробка выпала из моих дрожащих и замерзших рук, но вдруг застыла в воздухе, так и не коснувшись пола. Незнакомец покачал недовольно головой, взял коробку и поставил ее на стол. Развязал бант и поднял картонную крышку. Действительно, это был торт. Тот самый, который я люблю. Киевский. Мужчина, который назвал себя хранителем и смог заставить предмет застыть в воздухе, смотрел на торт каким-то очень грустным взглядом. «Вы сказали, что перейдете к делу?» Вернула я его из страны задумчивости. «Я... «Не ангел-хранитель Аврора, эта ступень мне еще недоступна», произнес он не впопад Потом поднял на меня свои глаза, снова рассмеялся и произнес игриво. «Налей нам по чашке чая, мне так хочется попробовать человеческий торт, раз оказалась такая возможность». Его быстрая смена настроения настораживала. Потом он резко подскочил и, схватившись за голову, выбежал из кухни. Я даже понять ничего не успела, как он так же быстро вернулся и протянул мне... «Шерстяной плед. Тебе холодно, укройся, а то еще заболеешь». И снова он стал серьезным. Мне было мягко сказать не по себе. То, что этот человек был необычным и странным, не сказать ничего. И человек ли он? Вроде бы он обмолвился о позаимствованном теле. Только как-то... «Спасибо», — ответила неуверенно. Я накинула плед на плечи и заварила черный чай. Мой кофе был безнадёжно испорчен, и варить новый не было никакого желания. Поставила перед незнакомцем чашку чая и разрезала торт. Тоже поставила перед ним тарелку с большим куском. Сама ничего не хотела. Вернулась на свой стул и положила замёрзшие руки на горячий фарфор. Моё нетерпение начинало давать о себе знать. Я стала стучать пальцами по кружке, дёргать ногой и провожать взглядом каждый съеденный хранителем кусок торта. «Вкусно!» Улыбнулся он, когда с тортом было покончено. «Ты молодец, терпеливо ждёшь. Всему своё время». Было ощущение, что он говорит не только со мной, но и с самим собой. Он посмотрел на стенные часы сам себе кивнул. Посмотрел снова на меня, постучал указательным пальцем по подбородку и заговорил. «Твой сын родился в другом мире, Аврора, и он очень важен для того мира». Мы беспокоимся о том, что мальчик может пойти не той дорогой, судя по зарождению и развитию его линии судьбы. Видишь ли, мы не ожидали, что его душа так быстро переродится и выберет не ту женщину. Он до сих пор связан с тобой, Аврора, и от этого страдает. Нам важен его правильный выбор». Он вдруг приложил к моему лбу обжигающую горячую ладонь, и перед моими глазами всплыло воспоминание. Я снова оказалась в той самой палате и смотрела на себя со стороны. «Боже!» Я вернулась в свой кошмар. «Не плачь, мама, не плачь», шептал уставший от болезни маленький Пашка. А я лежала рядом с ним и судорожно вытирала слезы, стараясь улыбаться, ведь я не хотела, чтобы мой мальчик видел горе на моем лице. Мы лежали вместе в больничной палате. Господи, уже которая палата? Я сбилась их считать. Я гладила сына по темной пушистой шевелюре и целовала его в лоб, повторяя мысленно про себя. «Ты будешь жить, мой маленький», и поправляла одеяло. Эти слова я твердила миллион раз за день, каждый день, каждую неделю, отчаянно веря, что так и будет, зная, что материнское сердце может все, даже спасти жизнь своему ребенку, вырвать его из бессердечных лап болезни и смерти. Воспоминание мгновенно сменилось другим. И я снова смотрю на себя со стороны. Меня колотит безумная дрожь, мне снова плохо. «Верни меня к нему!» — кричу хранителю изо всех сил. И я не хочу снова видеть его смерть. Не хочу снова этот день переживать. Не хочу. Я держу своего сына на руках, и через несколько минут его сердечко перестает биться, устав бороться. Я держала остывающее тельце в своих руках, и вместе с ним замерзала моя душа.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 капая крупными хрусталиками воды на моего сына. Я смотрела на себя и зажимала уши руками. От этого крика мне хотелось снова умереть. Врачи забирали у меня сына. Они не понимали, что его нельзя забирать. «Зачем ты вернул меня в этот ад?» Сквозь рыдания спрашиваю у безумного хранителя. Вместо ответа это странное воспоминание сменилось другим. «Нет, нет». Прошептала и приложила руки к губам, стараясь заглушить плач. Я почувствовала, как воздух заканчивается в легких. Я плохо помню день похорон и сейчас жадно смотрю на происходящее. Моё сердце окончательно умирало. В тот день я не особо понимала, что происходит на похоронах. Ко мне подходили какие-то люди, соболезновали. Рядом был мой отец, который полностью посидел за короткое время. Моя психика реагировала на все с каким-то отупением. Боль потери была настолько сильна, что организм, видимо, включая какие-то спасительные защитные механизмы, перестал реагировать на внешние раздражители. В тот день я как во сне смотрела, как в землю опускают маленький гробик, смотрела на своего плачущего отца, на знакомые лица и упала в обморок. «Аврора. Теперь ты готова». услышал я голос хранителя, словно сквозь толщу воды, и почувствовала, как он убрал с моего лба горячую руку. «Ты демон», — прошептала сдавленным голосом. В моей груди застряли рыдания. «Ты чудовище». Мужчина печально вздохнул. «Я не демон и не чудовище, но ты должна была окончательно убедиться в смерти своего сына. Аврора, твоего Паши больше нет. Его земное воплощение прекратило существование. Его душа переродилась в другом мире». Ему сейчас два месяца, его родила другая женщина. У него другое имя. Но ваша с ним духовная связь осталась такой же крепкой и нерушимой, как и прежде. Ты осталась его матерью, а он твоим ребенком, несмотря на то, что вы в разных мирах. Именно поэтому тебе предстоит выбрать. Или остаться здесь и прожить ту жизнь, которую тебе заложено прожить самой судьбой. Ты будешь спасать детей, Аврора. Именно ты поможешь многим отчаявшимся матерям и семьям, искать нужных докторов, средства и даже слова утешения. Ты организуешь фонд помощи, и ты спасешь тысячи детей. Таково твое предназначение в этом мире. Или же ты можешь уйти за сыном в другой мир, где тебе будет довольно трудно первое время. Я повторюсь, этот мальчик очень важен для того мира. Если бы не связь с тобой, он бы жил так, как ему предначертано. Он сделал бы тот выбор, на который мы рассчитываем». Но из-за вашей связи его дорога судьбы раздвоилась, и есть большая вероятность, что он пойдет губительной для себя и мира дорогой. Он будет следовать за своими инстинктами искать тебя, Аврора, но не найдет. В своих идеях и поисках он наделает массу глупостей и ошибок. Если ты будешь рядом, то ваша связь сохранит его предназначение. Я не верила своим ушам. Если это все правда, то как вы смеете играть нашими жизнями, И судебами словно в куклы. И кто такие мы? Твой разум не воспримет замысел мироздания Аврора и не поймет. Сказал и улыбнулся мне хранитель так, словно я была пятилетней девочкой. Я хранитель, я тот, кто следит за равновесием в уверенных мне мирах. А о других тебе не стоит знать. Придет время, и однажды ты сама все увидишь и поймешь. и обняла себя руками, пытаясь согреться. Я хочу к своему сыну. Сказала уверенно. Хранитель широко улыбнулся и снова рассмеялся своим безумным смехом. «Твой выбор сделан, Аврора». Он потер друг от друга радостно ладони. «А что будет с теми детьми, которых, судя по вашим словам, в будущем я должна была спасти?» Не могла не задать этот вопрос. Он равнодушно пожал одним плечом и так же равнодушно ответил. «Твоя судьба ляжет на плечи другой подходящей женщины. Этого не избежать». Мне стало нехорошо. Я не хотела, чтобы кто-то испытал такую же боль и отчаяние. И в то же время я мечтала снова увидеть своего сына, хоть и в другом мире, и в другом теле. Это уже неважно Я отчаянно нуждалась в своем ребенке. И пусть простит меня та несчастная, которой выпадет моя участь, но я слишком слаба, чтобы отказаться от своего сына. И даже мысль о том, что он жив и здоров, хоть и в другом мире, не приносит мне утешения. Я хочу к нему. «Я не могу без него». «Это жестоко», — прошептала я. «Неисповедимы пути Всевышнего», — ответил снова серьезным тоном хранитель. «Когда я смогу его увидеть? Как это произойдет?» «Тихо, тихо, не спеши». Прервал меня хранитель и вынул из кармана маленький сосуд, напоминающий пробник с духами. «Выпей, и ты окажешься в другом мире». «Так просто?» Я потянулась рукой за пробником. Хранитель хмыкнул, покачал головой и отдернул руку. Просто ошибаешься, Аврора. Твое тело распадется на атома, затем на электронное облако. А оно, в свою очередь, сохраняя, твою жизненную энергию принесется в тот мир, куда я этой энергию укажу. Твоему сыну. Звучит не очень, но я согласна, сказала твердо. «Даже если это все бред моего воспаленного сознания, и я всего лишь вижу сон, то тем более попробовать стоит, я не боюсь». «Ты уже сделала свой выбор, Аврора», — произнес Хранитель. И его слова прозвучали как-то зловеще. «И еще кое-что». «Что?» — напряглась от его слов. «Ты ничего не будешь помнить о прошлой жизни, кроме одного — своего имени». «Что?» — воскликнула я. «Но как же я узнаю своего сына? Вы обманули меня?» «Пей!» — протянул он сосуд с прозрачной жидкостью. «Твои инстинкты и чувства сильнее, чем ты думаешь. И я же сказал, что ты окажешься рядом со своим сыном». Последние его слова придали мне уверенности. Отвинтив миниатюрную крышечку, я опрокинула в себя содержимое, которое по вкусу оказалось похоже на настойку из горькой полыни. И в то же мгновение я ощутила, что перед глазами начали плясать разноцветные круги, голова резко закружилась. «Я хочу помнить себя и своего сына». А дальше я уже не ощущала, как мое сознание отключилось. «Хранитель». Аврора закрыла глаза, ее тело обмякло. Я подхватил девушку и бережно перенес ее на диван. Провел ладони в области ее живота, И от моих рук пошло едва заметное свечение которое белёсой дымкой окутало её тело и впиталось. «Мой тебе подарок!» Тихо прошептал. «У тебя будут ещё дети, Аврора!» Покачал головой. «Люди такие странные существа. Они так близко к сердцу принимают посланные им испытания. Рвут себе душу в клочья, сходят с ума от горя, убивают себя. Как же они не понимают, что эти проверки нужны для их же блага? для их трансформации в лучшее, в прекрасное. Испытания укрепляют их дух и веру. Как жаль, что многие люди сдаются и прекращают верить, прежде всего верить в себя и свои силы. Я смотрел, как её тело вместе с душой тают. Буквально через мгновение она окажется рядом со своим ребёнком. Я печально вздохнул, глядя на практически исчезнувшую девушку. «У тебя непростая судьба, Аврора, но я надеюсь, что в новом мире ты раскроешь свою суть». И там ты поможешь многим людям. Ты как тот кофе из притчи. Не зря душа мальчика отчаянно тянется к тебе. Я верю в тебя и в то, что ты преодолеешь все трудности. Когда Аврора исчезла, я раскрыл ладони, из которых полился яркий белый свет. Этот свет растворил все то, что было связано с ней. Все фотографии, записи, любые упоминания о девушке исчезли. Из памяти людей, с кем она общалась, тоже вся информация стиралась. «Аврора никогда не существовала на Земле». Хранитель имеет в виду притчу о том, как по-разному реагируют люди на тяжелые обстоятельства жизни. Вывод этой притчи, что существует три типа людей. Вот сама притча А яйце, моркови и кофе. Однажды к мудрецу пришел молодой ученик и пожаловался ему на свои трудности. «Учитель, я так устал, у меня какая-то неправильная, тяжелая-притяжелая жизнь». Такое ощущение, что я все время плыву против течения, поэтому у меня уже почти нет больше сил. Я устал. А ты мудр. Скажи, что же мне делать?» Мудрец вместо рассуждений и объяснений совершил странный ритуал. Он подошел к печи и поставил на огонь три одинаковых горшка с водой. В один горшок он бросил сырую морковь, в другой положил обыкновенное куриное яйцо, а в третий горшок насыпал молотый кофе. Через некоторое время мудрец вынул из кипятка морковь, затем яйцо, а затем взял красивые чашки и налил в них ароматный кофе, сваренный в третьем горшке. «Что изменилось, по-твоему?» спросил мудрец своего молодого ученика. «Яйцо с морковью сварились. Ну а кофе? Кофе просто растворился в воде», ответил недоуменно юноша. «Это правильный, но лишь поверхностный взгляд на вещи». «Так судят большинство людей, поэтому они никогда не бывают счастливы», — усмехнулся мудрец. «Я научу тебя смотреть на обыкновенные вещи и обыкновенные процессы, которые происходят с этими вещами, как на духовные метафоры, дающие ключ к пониманию природы вещей», — усмехнулся он. «Посмотри-ка на первую метафору». Когда-то твердая морковь, побывав в кипятке, стала вдруг мягкой и податливой. А вот вторая метафора. Жидкое яйцо, побывав в кипятке, стало вдруг твердым. Внешне они практически не изменились. Однако они, и морковь, и яйцо, изменили свою внутреннюю суть под воздействием одинаковых внешних неблагоприятных обстоятельств кипящей воды. Разве не то же мы видим в жизни людей? Под воздействием беды внешне сильные люди могут раскиснуть, стать слабаками, тогда как некоторые, про которых говорили, они слишком хрупкие и нежные для этой жизни, лишь затвердеют и окрепнут в невзгодах и трудностях. «На какую же метафору олицетворяет собой этот прекрасный кофе?» спросил юноша-мудреца. «О, кофе — это самое интересное!» Третья метафора — кофе. «Как ты видишь, наш кофе полностью растворился в новой враждебной среде и, растворившись, изменил ее. Кофе, смолотый в порошок, превратил какой-то безвкусный кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть и третий тип людей, и это особые люди». Эти люди не изменяются в силу тяжелых обстоятельств, которые агрессивно пытаются их подавить. Нет, они сами изменяют эти обстоятельства и превратят их в нечто новое и прекрасное. Кто ты? Морковь, которая стала мягкой и вареной? Яйцо, которое сварилось вкрутую, закалилось огнем? Или кофе, который создал нечто новое и прекрасное, попав в тяжелые обстоятельства или испытав нечеловеческое горе. Ты никогда не узнаешь этого, пока не перестанешь видеть в трудностях один только негатив, и от этого бояться и всячески избегать их. И горе нужно принимать, а не отталкивать. Его нужно только принять, а не лелеять и жить дальше, став новым человеком.